Лодка качалась на волнах недалеко от них. «Я же говорил!» – воскликнул стигиец. «Море и землетрясение разрушили Курган и открыли вход в гробницу короля Калениуса. Я провел здесь немало дней, прежде чем обнаружил его. Я должен был убедиться, что Мавзолей действительно принадлежал Калениусу, и я нашел их. Разве нет?» «Ты говорил, что знаешь способ собрать могучую армию, которая поможет нам скинуть Римонендо», — ответил Конан. «Мы пришли сюда, чтобы убедиться, что ты не лжешь. Вместо этого ты подсовываешь нам какой-то курган и какие-то развалины. Мне сдается, что все твои обещания помочь нам — пустая болтовня, и единственное, чего ты хочешь от нас — «Чтобы мы приняли участие в поисках сомнительных сокровищ этой подводной гробницы?» «Неужели ты думаешь, что я стал бы делиться своей тайной и своими знаниями, если бы мне была не нужна помощь твоих друзей?» Огрызнулся Калидиус. «В гробнице сокрыты такие богатства, которые тебе и не снились, кемериец. Иначе бы я не убежал из Тегии, чтобы их отыскать» но я обещал показать тебе воинов, которых могу собрать. Вспомни, что ты еще видел внизу. — Ничего, кроме черной дыры в холме и сломанных колонн, — ответил Конан. — И еще какие-то статуи, вроде тех, что мы видели раньше. — Статуи, — рассмеялся Каллидиус. — Значит, ты их видел? Присмотрись к ним получше, кемереец. Не дожидаясь ответа, Калидиус сделал глубокий вздох и снова нырнул в глубину. Удивленный странным поведением Стигийца и его словами, Конан последовал за ним. Снова голову сдавило будто обручем. Конан подумал, что не всякий пловец смог бы добраться до расселины, и в его душе шевельнулось нечто, похожее на уважение к Стигийцу, проявившему столько старания, чтобы отыскать вход в захоронение. И все же цель, которую преследовал колдун, оставалась для него загадкой. Калидиус медленно плыл над темным отверстием. Хотя дно было покрыто зарослями водорослей, Конан решил, что на этот раз стигеец говорил правду. Это действительно было древнее захоронение, разрушенное водой и земными катаклизмами. Подплыв поближе к входу, Конан внимательно посмотрел на ряд статуй, наполовину погребенных под обломками и покрытых водорослями. Это были фигуры воинов, изваянные из какого-то черного камня. Ростом они были с обычного человека, и в руках они сжимали какое-то древнее, неизвестное Конону оружие. Доспехи были тоже непривычной формы. Конона поразило мастерство неизвестного скульптора, который с величайшей скрупулезностью вырисовывал мельчайшие детали костюма, лиц и оружия воинов, а также прочность самого материала, который, в отличие от древних колонн, казалось, совсем не подвергся разрушительному воздействию морской воды. С полдюжины этих воинов выстроились у входов в туннель, а в самой глубине коридора виднелись другие. Это было настоящее произведение искусства. И если их поднять на поверхность, за них можно было бы выручить неплохие деньги. Итак, армия Каллидиуса – блеф. Но гробница с фантастическими богатствами существует на самом деле. И она недосягаема для любого вора или грабителя, который не имеет джабер. Неудивительно, что Каллидиусу понадобилась помощь, чтобы завладеть ее богатствами. Мимо Конана проплыла Андакадзи желающая получше рассмотреть открытие стигийца. Двигая загорелыми ногами, она подплыла к отверстию, ведущему в пещеру, и остановилась вблизи каменных воинов. Рука статуи резко поднялась, и черная кисть схватила край сорочки девушки. Сандакадзи рванулась к поверхности. Взглянув вниз, чтобы посмотреть, что держит ее сорочку, Она издала крик ужаса, и туча пузырьков вырвалась у нее изо рта. Крепко держа Сандакадзи, статуя подняла другую руку с зажатой в ней палицей и начала притягивать девушку к себе. Преодолевая сопротивление воды, палец медленно стал опускаться на голову отчаянно барахтающейся Сандакадзи. И еще не осознавая до конца смысла происходящего, Конан выхватил кинжал и бросился на помощь Сандакадзе. Схватив за плечо, он рванул ее в сторону, и удар палицы пришелся мимо. Краем глаза Конан заметил, что другая черная фигура также повернулась в их сторону. Морской ил сыпался с нее, когда она двинулась по проходу на помощь первому воину. Меч из Оникса поднялся для удара. Пузырьки больше не вырывались изо рта Сандакадзе, а тело беспомощно болталось в воде. Кинжал Конан ударил черную руку, державшую сорочку девушки. Стальное лезвие соскользнуло с каменной поверхности, не причинив вреда. Увернувшись от очередного удара палицей, Конан изо всех сил оттолкнулся ногами от каменного плеча подводного чудовища. Ткань не выдержала и порвалась, оставив кусок сорочки в каменной руке. Инерция толчка отбросила Конана прочь от каменного идола. В руках у него безжизненно висело тело девушки. Изо всех сил, работая ногами, Конан быстро поплыл к поверхности. Бросив осторожный взгляд вниз, он увидел, как каменный воин стоит, задрав голову и держа поднятую палицу. Кусок белой сорочки Сандакадзи развивался в его руке. Доказывая, что все происшедшее не было бредом. Конан вынырнул из воды. Сандакадзи начала приходить в себя, судорожно глотая воздух и выплевывая морскую воду. Калидиос, ты ублюдок!» В ярости зарычал Конан. «Ты ведь знал, что они живые! Почему ты не предупредил нас?» «Я знал, что они начнут двигаться, если вы подплывете слишком близко», оправдывался Стигиц. «Но они слишком тяжелы, чтобы угнаться за вами, а я не думал, что вы будете настолько беззаботны, что приблизитесь к ним на расстояние вытянутой руки!» Затем Каллидиус злобно усмехнулся. «Ну что же вы больше не насмехаетесь надо мной, а? Значит, я просто нюхатель лотоса, не так ли?» «Боже, почему я должен тратить свою силу и мудрость, чтобы пытаться что-то доказать неотесанному варвару и надменной шлюхе? Я же говорил, что с помощью заклинаний могу вызвать армию! Вы потребовали доказательств, я вам их предоставил. Что же касается опасностей, с которыми это было сопряжено, то я делил их вместе с вами как равный». «Оставь его, Конан!» – с трудом проговорила Сандакадзи, заходясь от кашля. «Он прав. Мы не верили ему и не поверили бы, пока не убедились собственными глазами. Меня заинтересовал камень, из которого сделаны эти истуканы, иначе бы я не приблизилась к ним». Конан продолжал ругаться, но Калидиус благоразумно держался на расстоянии, а Сандакадзе была слишком слаба, чтобы плыть самостоятельно. Поэтому, пообещав сквитаться в другой раз, кемереец с девушкой на спине поплыл к лодке. Все три пловца быстро добрались до своего суденышка и, не мешкая, залезли в него. «И все же ты должен был нас предупредить!» — сердито повторил Конан, выбирая якорь. Его глаза сверкали гневом. Сандакадзе с беспокойством оглядывалась по сторонам, ее все еще рвало. «Возможно, каменные воины и не умеют плавать, но было бы все же лучше, если бы Конан перестал ругаться с Калидиусом, и они поскорее бы добрались до берега». Несмотря на жаркое солнце, девушку бил озноб. «Кто же они?» – спросила Сандакадзе. «Их называют Последняя Гвардия», – ответил Калидиус. «Тысяча лучших воинов Империи!» Фанатики, чью преданность не смогли поколебать даже смерть и время. Но они же не люди, запротестовал Конан. Рука, которую я ударил кинжалом, была тверда, как камень. Когда-то это была живая плоть, продолжил свой рассказ Калидиус. Но Калениус понимал, что ни один смертный не сможет охранять его гробницу в течение столетий. Тайные ходы откроются терпеливым. Коварные ловушки раскроют себя сработав один раз, а могучие заклинания будут сняты более сильными колдунами. Всего этого было недостаточно, чтобы оградить гробницу от воров и разбойников. Тогда придворные маги создали последнюю гвардию. Тысяча лучших воинов была превращена в бессмертные существа из живого камня, чтобы вечно охранять покой короля Калениуса. Многие века несут они свою службу. Континенты содрогаются и тонут. Давно уже истерлись в людской памяти и сам Калениус и его империя. А они по-прежнему на посту. «Как мог человек выбрать себе такую судьбу?» – вздрогнула от ужаса Сандакадзи, кутаясь в высохшую на солнце одежду. «Об этом история умалчивает», – пожал плечами Каллидиус. В те времена было принято погребать монархов вместе с их домашними, приближенными, независимо от того, живы они или нет. Последняя гвардия – это элита, состоящая из фанатиков, которые, очевидно, почитали за честь вечно оставаться рядом со своим королем. И потом другие правители позволяли своим солдатам умирать за свое королевское величество – Калениус же обеспечил последнюю гвардию бессмертием. «Ты считаешь, что живая смерть – это честь?» – спросил Конан, изо всех сил налегая на весла. «Но ты должен признать, что они несут свою службу отменно», – ответил Каллениус. «Рука времени превратила дворец Калениуса в руины, но его гробница никогда не будет ограблена людьми. Кто способен сразиться с ее хранителями?» Они неуязвимы для стали. Их не интересует золото. Они подчиняются только приказам Калениуса. Он велел им охранять могилу, и они будут выполнять его приказ, пока не кончится само время. Конан перестал грести. «Так значит, ты привел нас сюда для того, чтобы показать армию сатаны, которой не может управлять ни один человек, и гробницу». Которую не в силах ограбить ни один смертный, мордорми будет тебе очень благодарен. Мордорми действительно поблагодарит меня, когда узнает, что и то, и другое возможно, доверительным тоном сообщил Калидиус. Конон, прервала их разговор с Андакадзе, на побережье пожар. Конон повернулся к берегу. Черные клубы дыма заволакивали безоблачное небо. То и дело над крышами домов, тянувшихся вдоль всего побережья, вспыхивали огромные языки пламени. Конан заслонил рукой глаза и пригляделся. На фоне пламени виднелись темные фигурки людей, мечущихся по улицам. «Это Корст», — угрюмо проговорил Конан. «Он напал на преисподнюю». Глава девятая. Назад пути нет. Атака Корста была актом отчаяния. После налета Мордорми на королевский павильон Римоненда собрал у себя армейскую верхушку. Его речь была лаконичной. «Если через три дня воры не будут висеть на танцевальном помосте, их место займете вы!» Четкость, с которой Мордорми провел свою операцию, говорила о том, что он располагает широкой сетью осведомителей, по своему размаху и эффективности работы, не уступающей той, которой пользовался сам Корст. До сего момента действия известного по всей Кордаве преступника мало беспокоили генерала. Розыском воров должна заниматься городская стража, а не армия. Налет на королевский павильон все изменил. Преступники покусились на честь его величества, а участие в этой акции Белой розы» следовало расценивать как открытое выступление против монаршей власти. Вывод, который напрашивался из всего сказанного, был очевиден. Мордорми и его банда должны перестать существовать. Корст понимал, что сделать это можно будет только очень дорогой ценой. Преисподняя, крепость внутри крепости, государство, в котором кардавские законы ставятся так же высоко, как, скажем, где-нибудь в Китае или Вендии. Вторжение в преисподнюю равносильно вторжению в чужую страну, население которой будет оказывать отчаянное сопротивление войскам Римонендо. Но Корст не желал стоять вместо Мордорми на танцевальном помосте. Конан достиг побережья, когда Корст уже начал наступление. Ярко-красные с золотым цвета королевской армии Зингара, казалось, заполнили все улицы города. Дома над преисподней были объяты пламенем. Небольшие группы людей защищали входы в подземный город. — Надеюсь, ты не собираешься туда? — спросил Каллидиус. — Мордорми мой друг, — просто ответил Конан, — ни секунды не колеблись. «Мордорми в ловушке», – убеждал его Калидиус. «Ты прорвешься сквозь ряды королевских солдат ради сомнительного удовольствия погибнуть вместе с остальными защитниками». «Я был бы уже там, если бы не твоя бессмысленная затея», – огрызнулся Конан. «Только бы Мордорми задержал атаку Корста, тогда у нас появится шанс». Корсту понадобится сжечь всю кардаву, чтобы выкурить нас оттуда. Помолчав, он добавил. «Сандакадзи, тебе лучше быть подальше отсюда. Садись с Калидиусом в лодку, и когда я высажусь на берег...» и «Если тебе взбрело в голову, что я решила бежать, то ты ничем не умнее Калидиуса. Мое место там!» — прервала она его. «Как хочешь» пожал плечами Конан. Кемерийские женщины не боялись кровопролития, но в цивилизованных странах, как заметил он, от женщины требовалась робость. Калидиос, сказал он. «Как только лодка коснется берега, поворачивай и греби в свою стигию!» Колдун натянул одежду и пристегнул шпагу. «Я обещал Мордорме сделать его королем!» — ухмыльнулся он. К несчастью, Корст опередил нас, но назад пути нет. Твои друзья мечтали о революции, ну так начнем ее сейчас. Восставшим не будет пощады. Либо нас будут чествовать как освободителей, либо повесят как предателей. Так что предоставим решать это нашим шпагам и нашему разуму. «Ну, в этом случае твои шансы равны нулю», — подумал Конан про себя. Нет, он решительно не понимал этого человека. Что толкает его в самое пекло? Мужество? Или, может, ему придал силы запах желтого лотоса? Конан отогнал эти мысли и посмотрел на свой меч. Калидиос! подала голос Сандакадзе. «В прошлый раз ты сумел незаметно проникнуть в логово Мордорми». «Может, твоя магия сумеет провести нас и через кордоны Корста?» «Всех троих, среди бела дня, на глазах толпы!» запротестовал Стигиец. «Это не тот случай. Мои заклинания для этого не годятся!» «Наконец-то мы получили искреннее мнение колдуна о своих возможностях!» поддел его Конан. «Что ты знаешь о колдовстве, Кимериец?» не сдержался Каллидиус. «Если лучник хорошо стреляет из лука, это не значит, что он столь же искусен в обращении с мечом. Я занимался одним из разделов черной магии, и нет ни одного лорда Черного Кольца, который бы продвинулся в этом направлении дальше, чем я». «Все это ты расскажешь гвардейцам Корста, когда они тебя спросят, что ты тут делаешь», — оборвал его Конан. «Попробуем прорваться в подземелье через ход», которым мы пользовались после последнего налета. Не может же Корст охранять все входы и выходы. У него не столько людей, чтобы заглядывать в каждую крысиную дыру. В этом Конан был прав. Но это понимал и Корст. Бросив на штурм подземелья три отряда Зингаранской армии, он одновременно велел патрулировать предполагаемые границы преисподней усиленными нарядами городской стражи. Получив приказ Римонендо, который предоставлял ему полную свободу действий в отношении преступников, Корст решил брать преисподнюю как укрепленный вражеский пункт. Кто не оказывал сопротивления, заключались под стражу и после соответствующего дознания заключались в тюрьму либо отпускались на свободу. Все остальные безжалостно уничтожались. Если все пойдет по плану, преступники будут перебиты все до одного, прежде чем осознают, в какую ловушку они угодили. Но Корст умел смотреть на вещи трезво и хорошо понимал, что легкой победы ему не одержать. Каждый из обитателей преисподней будет драться до последнего. Что ж, пусть так. Корсту нужна была только победа, а человеческие жизни значили для него не больше – чем пешки в шахматной игре. Туннель под побережьем ускользнул от взора патрулей, и Конан со спутниками беспрепятственно проникли в преисподнюю, минуя кордоны Корста. Конан понимал, что рано или поздно этот ход тоже будет обнаружен, поэтому рассчитывать на него в случае отступления было рискованно. В сопровождении Каллидиуса и Сандакадзи Он спешил по улицам подземного города, торопясь достичь убежища мордорами до того, как королевские солдаты ворвутся в преисподнюю. А на улицах подземной Кардавы уже кипела битва, в своей сумятице больше похожая на пьяную драку в трактире. Все пространство между домами было занято дерущимися людьми, шла борьба не на жизнь, а на смерть. Клубы дыма делали сводчатый потолок еще ниже. Воздух раздражал легкие, уши закладывало от шума. Однажды Конону довелось видеть схватку между двумя крупными вооруженными отрядами, сошедшимися в туннеле. Зрелище было ужасным. Нечто подобное происходило и сейчас. Этот хаос вносил сумятицу в действия королевских солдат затрудняя их быстрое продвижение. Рассчитывая захватить бандитов врасплох, Корст атаковал преисподнюю сразу с трех сторон. Но при появлении первых же кордонов Королевского войска весть о нападении быстро распространилась по всему подземному городу. Слух о том, что Римонендо наконец решил окончательно покончить с печально известным гнездом порока и зла – передавался из одних уст в другие со скоростью летящей стрелы. Будучи загнанными в угол, жители преисподней отчаянно защищались. Солдаты Корста, ожидавшие увидеть беспомощное человеческое стадо, охваченное паникой, встретили разъяренных зверей в человеческом обличье. Это были не беспомощные, послушные граждане верхнего города, Это были закоренелые преступники, для которых насилие и убийство были привычной, неотъемлемой частью существования, и их ненависть в равной степени распространялась на королевские законы и на тех, кто эти законы охранял. Люди Корста не успели углубиться далеко, как их путь преградили наспех сооруженные баррикады, защитники которых были готовы умереть, но не пустить врага. Град стрел и камней обрушился на передние отряды нападающих, в то время как защитники баррикад оставались неуязвимыми. Солдаты откатились назад, оставляя на земле убитых и раненых. Узкие улицы ограничивали свободу маневра, поэтому командир передового отряда отправил Корсту сообщение о невозможности дальнейшего продвижения вперед. Корст, немало не смутившись, Распорядился бросить в бой свежие части. В это время Конан и его спутники прокладывали себе путь к убежищу Мордорами. По всему периметру солдаты Корста без особого успеха пытались пробиться к туннелям, ведущим в преисподнюю. Огонь, с помощью которого гвардейцы Корста пытались выкурить защитников, вышел из-под контроля и угрожал охватить всю подземную Кардаву. Мужчины и женщины бегали по узким улицам, разнося оружие и материалы для сооружения дополнительных баррикад. В местах особо жестоких схваток горы трупов становились единственной преградой на пути движущейся армии. Почти у самого убежища Мордорми Конан заметил самого главаря разбойников, окруженного товарищами по оружию. Его лицо горело от возбуждения. Но голос, которым он отдавал необходимое распоряжение, звучал спокойно и даже бесстрастно. Заметив Конона, он слегка улыбнулся. А вот и кемериец. В то время как мои храбрые воины подумывают о бегстве, он с риском для жизни пробирается в самое пекло, чтобы принять участие в борьбе. Ну как там? Корст окружил преисподнюю, начал Конон. «Скажи что-нибудь новенькое. Сегодня мы досы накормим Корста. Пока мы будем держаться, Сантидио вооружит своих людей и поставит на баррикады». Нападение Корста всколыхнуло народ Кордавы. Армия Белой Розы пополняется все новыми защитниками. Если нам удастся здесь закрепиться, Корсту понадобится расковырять пол Кордавы, чтобы выкурить нас отсюда. Этого ему никто не позволит даже Римонендо». Мордорми мотнул головой в сторону Калидиуса. «Ну, что вам показал наш любитель лотоса?» «Спроси, сандакати буркнул Конан, у которого не было ни малейшего желания говорить о колдовстве, когда вокруг кипела битва. «Где мое место?» «Возьми на себя баррикады на Эйл-стрит и пришли ко мне Сефину с докладом», — ответил Мордорми, с гримасой дотрагиваясь до забинтованного плеча. — Похоже, Корст собирается нанести там главный удар. Если он прорвется, его солдаты окажутся в преисподней. Я буду руководить отсюда. С моим плечом в сражении делать нечего. В случае чего запремся в моем убежище. Но для нас было бы лучше не допустить Корста в преисподнюю. — Теперь ты скажи мне что-нибудь новенькое усмехнулся Конан. «Дай мне коня, а то пока я буду пробиваться через толпу, бой закончится!» Один из людей мордорами спешился и бросил по воде кемерийцу. Конан тут же вскочил в седло и, пришпорив лошадь, поскакал по направлению к Эйл-стрит, стараясь выбросить из головы мысли о колдовстве. «Человек против человека, сталь против стали. Вот это Конан любил!» И уважал. Глядя, как он быстро пробирается через плотную толпу, Мордормис с улыбкой сказал: Чёрт побери! Будь у меня сотня таких молодцов! В Денгаре сейчас был бы новый король. Ну что, стигиец! обратился он к Калидиасу, почувствовав на себе его взгляд. Конан поскакал драться, как обычная пешка! осклабился колдун. Пешки хороши, чтобы выигрывать битвы, войны. Но только человек, который знает, как использовать пешки в своей игре, может следовать Дорогой Королей. Я полагаю, Мордорми, подошло время, чтобы обсудить наши с тобой дела. Глава 10. Белый жар. Эйл-стрит была главной улицей Преисподней гордостью жителей подземного города. Во времена Старой Кардавы это была широкая прямая улица с прекрасными особняками. Ее прежнее название не сохранилось. Когда войска Корста завязли в узких улочках, ширина которых не позволяла разъехаться двум телегам, генерал решил направить главный удар своих сил именно сюда, на Эйл-стрит. «Конан!» Из груда раненых послышался знакомый голос. «Рад тебя видеть! Сантидио сказал мне, что ты отправился ловить рыбу!» Это был Карико. Его массивное бедро было замотано грязной тряпкой. «Какой-то ублюдок уколол меня под кольчугой!» Сказал он почти извиняющимся голосом, когда Конан спешился. «Пришлось выпустить ему остатки его мозгов!» «Где Сантидио?» – спросил Конан, невольно улыбнувшись. «В верхнем городе», – ответил Карико, пробуя ступить на раненую ногу. «Пытается поднять вооруженное восстание. Лучше бы, конечно, было мне взяться за это дело, но здешняя работенка требует побольше мяса на костях, чем у нашего общего друга». «Мордорми хочет, чтобы я принял командование над баррикадой», — сказал ему Конан. «Где Сефино?» Грохот битвы напоминал раскаты грома. «Скорее всего, мертв», — ответил Карико. «Он был на первой баррикаде, когда она пала. Корст бросил сюда все свои силы. Тебе нужна кольчуга, возьми мою. Моя кузница рядом». Я пошлю кого-нибудь за другой, когда кровь перестанет течь. Маловато наших будет у тебя в подчинении. Он указал на гору трупов. Конан торопливо пробормотал слова благодарности и натянул на себя кольчугу Карико. Дородный кузнец был ниже Конана, но в плечах и груди не уступал огромному кимерийцу. Подарок Карико был как никогда кстати такой битве